Глава 44 Доверие с запахом горящей плоти. Зербрага носила по тёмным водам. Он едва смог открыть глаза и увидеть лучи бледного света, такого далёкого, но близкого душе. Свет взывал к нему, как и многие разы до этого. Требовал верности и покорности. А Зербраг был готов отдать ему всего себя Но тьма поглощала металла из стороны в сторону, создавала в его мыслях монстров, ужасных и до безумия пугающих. В конце концов, все они становились им, темным божеством с бездонными глазами и воротами. Они всегда находились за спиной зерброга и сводили его с ума одним существованием. Он боялся оглянуться, и лучше бы умер, отправился в Обливиум, только бы больше не видеть наглухо закрытых створок. Он был должен обязан зерброк открыл глаза и шумно вздохнул от него отпрянули несколько комет настолько внезапно он сел и заметался лут зербрг успокойтесь все хорошо он здесь кричал он как умалишенный лихорадочно оглядывая лазарет яркий свет смешивал краски и вызывал боль нет он погубит всех не дайте ему зербрг хотел встать Он был готов насильно растолкать комет. Но откуда-то возникло голубое лицо с белыми полосками, знакомое ему в другой жизни. Эфемерное наваждение. Планетарша с силой придавила его обратно к койке из плотного дыма. «Луц!» «Он идёт! Нам нужно бежать!» «Луц, придите в себя!» — строго осадила она. «Вы в безопасности, в столице Раштама!» «Слишком близко!» — вопил он, вырываясь. «Он найдёт меня! Найдёт!» Зербраг уперся правой ногой в дым. Но он за секунду до зубодробящей боли понял, что-то не так. По телу пронёсся жар. Его тряхнуло. От болезненной волны разум зерброга предпринял робкую попытку собраться. Нога ниже колена полностью отсутствовала. Половина туловища яростно болела. Зербраг дёргался. Оглядывался, как в помешательстве, и дышал так, что рёбра были готовы треснуть. Он поймал настойчивый взгляд красных глаз, и в его голове резко щелкнуло. «Юферия?» Поразился звезда, словно не видел ее множество эпох. Он запустил руку в ее волосы и придвинул к себе, разглядывая лицо. «Это ты, преданная Юферия!» «Лутс, все хорошо!» Строгим и уверенным тоном заявила она, продолжая держать его за плечи. «Вы выжили!» «Скоро кометы залечат ваши раны, а пока вам нужно отдохнуть». «Нет, нет, нет! На это нет времени!» «Это единственное, на что оно у вас есть. Вам требуется восстановить ногу, а это займёт...» Зербрак силой отстранил её и неуклюже сел на краю койки. Тело протестующе заныло от боли. «Жалкий кусок плоти» рессущимися ладонями паладин закрыл лицо, боясь надолго опускать веки и видеть темноту. Она следила за ним, даже оттуда. Луц, я нашла вас вместе, которое вы отметили векторным транзитом для чрезвычайной ситуации, отчитывалась Юферия. Вам очень-очень повезло. Вы отделались лишь потерей конечности. Что что осталось? Ттреть легиона убита тьмой. В одно мгновение. На тех плитах разбился эквилибрис. Тьма полностью перевесила и уничтожила свет. Он не слушал. Да и любые звуки доносились как через стену. В мыслях Зербрак по-прежнему стоял перед входом в мрачное строение. «Она предупреждала меня». «Кто?» — не поняла Юферия. «Имперум». «Эстесса». «Она пыталась, а я не послушал». Я слушал аллею. Зербрак в гневе закусил губу. По подбородку побежала кровь. Луц! Планетарша потрясённо приблизилась. Вон! Прорычал он, вскипая. Все вон! Мне нужно связаться с ней. Вы не в себе. Ты слышала меня? Рявкнул Зербрак. Огонь заметался под его кожей, пугая её ферию. Она нехотя подчинилась. Когда Эквилибрум остался один на один с собственными мыслями и клипсой, отданной Юферией, он изо всех сил постарался собраться, но тщетно. Его продолжало колотить до дрожи. Унизительное, но сильное желание спрятаться и сжаться в каком-нибудь углу порабощало. Ему мешало лишь отсутствие ноги. Трясущиеся пальцы еле зафиксировали клипсу на раковине уха. От одной мысли Зербрага вокруг его головы образовались сияющие кольца и орбиты с информацией, быстро сменяющиеся перед глазами. Вызов в межпространстве, связывающий столь далекие друг от друга точки, стремительно и в большом объеме выжигал эфир. Разумнее было бы послать весть, но Паладину требовалось услышать все лично. Звенящая тишина изводила его, а когда раздался голос аллеи от рух, он вздрогнул. «Я не думала, что ты захочешь вновь обратиться ко мне так скоро». Молчание. «Зербрак?» «Ты обманула меня!» выдавил тот севшим голосом. «Ты соврала!» «Прости», — не поняла она. «Ты предрекала мне ответы здесь!» Зербрак давился словами, с шипением вытягивая каждое сквозь плотно сжатые челюсти. «На этом тарском вселенной забытом клочке материи! Обливион тебя поглотит и сказала мне подчиниться паладинам и их решению! Ты уничтожила меня! Ты тарская!» Алия, наконец, пришла в себя и твердо заявила. «Ты помешался». «Ты предала меня!» «Зербрак, зачем ты отправился туда? О чем ты говоришь? Я говорила тебе, делай все возможное, чтобы избежать ссылки». «Ты врёшь!» «Я хоть раз врала тебе до этого?» Слова застряли на полпути. Зербрак в ужасе застыл. «Нет, этого не может быть! Ты же говорила...» «Я тебе сказала сразу, что меня в жизни так не тревожили образы на черте горизонта будущего. А ты заверил, что у тебя есть план, как избежать воли паладинов». «Но я не...» «Разберись с собой, зерброк Аллея помедлила и с тоской добавила. «Я не знаю, что с тобой произошло и с чем ты столкнулся, но мне жаль. Я лишь надеюсь, что ты найдешь в себе силы сражаться с этим и идти дальше». «Аллея!» Она отключилась, оставив Зербрага в тишине. Вскоре вернулись кометы. За все это время он ни разу не пошевелился и даже не отрывал взгляда от стены. Паладин пытался, как обычно, разложить информацию, продумать ходы. Но основа, на которой он так уверенно и твёрдо стоял всю жизнь, внезапно рухнула, уводя его мысли лишь к одному пути. Ему требовалась помощь. «Мне нужно идти», — сказал Зербрак. «Сейчас это невозможно», — заявила желтоволосая комета из ониксового камня. «Нам нужно... Просто поставьте мне протез». Ее От волос оторвался ворох искр. «Что вы несёте?» — поразилась вторая. «Зербрак, мы уже проложили вектор восстановления. Его можно пресечь, лишь уничтожив эфирный поток. Тогда, даже если вы захотите, плод не вырастет до вашего возвращения из следующего сомниума. Возможно, вы генезисы проходите с ним». «Плевать!» — рассерженно рявкнул он, разгораясь сильнее. «Достаньте мне протез!» «Любой рабочий, не ненужно идеальный. Я Азербраг Прожигающий, второй паладин, магон-легат. Приказываю вам, иначе от ваших небесных тел не останется даже пепла». Кометы, как и весь свет, знали, на что он способен, потому резко стушевались и торопливо пообещали исполнить его волю в кратчайшие сроки. Они исчезли, и на смену им пришла Юферия. Она с непониманием взирала на зерброга: «Лутс, во имя света, что вы делаете?» думайтесь к чему такая спешка? Протез — это же совершенно крайняя мера!» «Верно!» — хрипло отозвался он, сникнув. «Крайняя. Я должен узнать правду. Не могу ждать. Пожалуйста. Юферия. Я видел такое, что тебе и не снилось». Она хотела что-то добавить, но Зербрак потянулся к ней, мягко положил руки на плечи. «Ты ведь знаешь, что память меня подводит, верно?» «Потому вы и сделали меня своим помощником». «Мой верный-верный фактотум. Преданная, любимая юферия», — с чувством произнёс он. Руки скользнули выше, коснулись щёк. Маленькая, абсолютно незаметная планетарша. «Я верю тебе как себе». «И я ценю это, Луц. Для меня честь помогать вам». «Знаю. Никогда не говорил, но я так благодарен тебе за помощь. Но ты это понимаешь, да?» «Разумеется. Ты запоминаешь всё, чтобы моя память не исказилась. Частые сражения разрушают её, выжигают мою жизнь. Вы не единственный, кто страдает этим недугом. Такой позор для Паладина. Постоянная потеря памяти. Никто и никогда не должен узнать об этом. Ведь я — столб света. Я обязан быть идеалом духовной стойкости и силы. Ничто не может вызывать в этом сомнений. Абсолютный контроль души, эмоций. Но чем дальше, тем скорее опадает моя память, словно крепость из песка. Луц, мы совсем справимся. Ты ведь тоже слышала, как Алия сказала мне отправиться сюда? Да? Уверенно кивнула Юфирия. Она велела вам не бояться и что здесь вы отыщете ответы. «Точно?» «Лутс, когда моя память вас подводила?» Зербрак едва вспомнил, как дышать. Он закрыл глаза, чувствуя на них жжение. «Милая Юфирия!» Она опешила, увидев, как паладин выдавил из себя улыбку. Её взгляд тревожно замер. «Зербрак?» «Я всегда верил тебе, опирался на тебя, так сильно. Ты служила мне верой и правдой, и я никогда этого не забуду». Он держал ее голову в своих ладонях, запоминая каждую черту и надеясь, что это лицо никогда не выветрится из его памяти. «Что вы...» «Но больше я не могу тебе доверять. Не после такого. Кому я вообще могу верить, если не тебе?» «Что у меня осталось?» «Ты подвела меня!» Юферия взволнованно округлила глаза, сжала его запястье. «Твоя память правда идеальна, а значит, ты соврала. Или они подобрались к тебе через меня, а ты о том не ведаешь. И это намного опаснее, а я слишком доверился тебе. Ты могла меня погубить. Я изначально должен был полагаться только на себя. «Я допустил ошибку». «Что?» – ужаснулась она. «Зербрак, я...» а «Ошибок я не прощаю». С болью в голосе сказал Эквилибрум, крепче сжав её голову. «Даже себе самому. Незаменимая её Он делал это сотни раз, потому легко смог и в этот. В руках полыхнуло сильнейшее, всепоглощающее светозарное пламя. В воздухе застыли короткий крик, и запах горелой плоти.